Глава 26. Мак модифицированных животных не дрессировали. Ещё давным-давно Эдмунд Градески сформулировал постулат о том, что подобный тип дрессировок допустим только с существами, руководствующимися в своём поведении инстинктами. Животные с положительным откликом на мак-вакцину считались разумными, а значит, нуждались в обучении. Но разумный или нет — Аналитики, адаптанты, элементалисты — все они любили вкусно поесть. И с этим сейчас возникли проблемы. Сено было в наличии, как и специальные питательные концентраты. С их синтезом у Себастина почти не возникло проблем. Но сытый желудок совсем не означал, что не хотелось лакомства. Раньше с этими потребностями справлялись специальные конфеты из витаминных сиропов, душистых трав, и одна биокорпорация ведала чего ещё. Теперь же остались только яблоки. Строжайшее нарушение режима, конечно же, но Тибериус ради них вышел за границы полигона. Не один, правда, под прикрытием шелоры с огромным огнемётом в руках, и яблоня росла в каких-то пяти метрах от забора. Да и вернулся Тибериус за считанные секунды, но в памяти секретаря пришлось подтереть запись о нарушении периметра. И вот теперь Тибериус шёл по конюшне, угощая неказистыми, кривобокими и малость кисловатыми яблоками коней. Из каждого денника к его ладоням тянулись любопытные морды, и мягкие губы осторожно забирали лакомство. Потом раздавался сочный хруст, довольное фырканье, и снова тянулись морды. А вдруг можно разжиться ещё одним яблоком? Тиберюс нарвал достаточно, чтобы не отказывать парням и дамам в такой милости. И только из дальнего денника никто не выглянул. Остановившись за несколько метров до двери, Тиберюс беззвучно хмыкнул и потянулся к браслету. «Тук-тук-тук», — -тук», написал он сообщение. «Выходи, я мирица пришёл. С подарками». Тишина. Остальное население конюшни фыркало, ржало, топталось по соломе, но Гасса будто бы вообще не было в дыннике. Наконец браслет завибрировал. «Я офицер» буквально кричало сообщение. «Я могу работать!» «Конечно, можешь», — ответил Тибериус уже вслух, сделав к Денику пару шагов, но не спеша вторгаться в личное пространство. «Но для этого нужна практика. Я не выпущу ни одного своего бойца в поле без должного количества тренировок. И ты не исключение. Ты ведь офицер, такой же, как и все, верно? А правила одинаковые для всех». «Ты не тренируешь!» Восклицательный знак заменила толпа смайликов. Видимо, так Гас пытался высказаться, что Тибериус всё своё время отдаёт кому угодно, но только не ему. «Четыре дня!» Над последней фразой пришлось поразмыслить, потому что никаких эмодзи-подсказок не было. «Ну, прости». Тибериус подошел таки таких двери и оперся на нее локтями, наконец-то глядя на забившегося в угол Гасса. Монитором тот управлял уже уверенно и с расстояния. «Я болел. Только сейчас из больнички вышел и сразу к тебе. Как на ноги встать нормально смог?» Гас еще больше помрачнел. Если вообще можно было так сказать о лошади. Экран заморгал, а потом в маленьком окне плеера начало проигрываться видео. «С ним ты был напарниками». Сообщение пришло одновременно с развертыванием плеера на весь экран. Тибериус узнал видео, хотя момента этого не помнил. Газ нёс его, потерявшего сознание после форсажа, на своей спине. «Я мог бы помочь». Газ. У Тибериуса сжалось сердце, и он, не выдержав, рывком открыл дверь, буквально пролетев разделяющее их расстояние и положил руку Газу на шею, даже зная, что тому это может не понравиться. «Ничего не изменилось, слышишь? Мы по-прежнему напарники, ты и я. Вот только одного желания тут мало. Надо тренироваться. Давай начнем прямо сейчас, хочешь?» «Нет», — было ответом. И будто делая контрольный выстрел, Газ с силой легнул задней ногой экран. «Он не разбился». Был сконструирован в расчёте на не слишком нежное обращение. Но вот крепления оказались непрочными и раскололись. Гаджет упал в кучу опилок. Впервые за очень много лет Тиберюс опешил настолько, что целую секунду, а то и две, не знал, что сказать и что сделать. А потом рука сама собой метнулась вверх и сжалась на коротко остриженных совсем недавно волосах гривы. Болевых рецепторов у лошадей здесь не было — Поэтому он позволил себе безжалостным рывком развернуть к себе лошадиную морду и удержать на месте, когда газ забился, пытаясь высвободиться и встать на дыбы. «Я люблю тебя, чертов ты ублюдок!» — прорычал Тибериус прямо ему в глаза. «Но это не значит, что позволю себя вести, как форменный засранец! Хочешь со мной работать — работай! А хочешь обижаться — обижайся дальше, и я найду напарника, который ценит то, что я для него делаю!» И, разжав пальцы, Он стремительно, почти войдя в форсаж, покинул конюшню, оставив монитор и яблоки валяться на полу. Аден позвонил в полдень, проявив свою обычную пунктуальность. «День добрый, Максимус», — сухо поздоровался он. Глава Хаорди выглядел сосредоточенным, но, к счастью, из взгляда ушла бесконечная усталость, и его верный спутник во время кризисов Сначала после ухода в отставку ИУА, потом пандемии М-блока, а затем массового заражения мак-вирусом животных. Не физическое, конечно. Адаптантам А1 такое было незнакомо. Но вот мозги уставали за троих. «Добрый, Адан», — поприветствовал его Макс. «Рад видеть тебя в твоем привычном кабинете. Этот факт дает мне сделать вывод, что у вас нет проблем с удерживанием периметров в границах бывшей зоны немагов». И тут произошло невероятное. Аден хмыкнул. В принципе, скупой на эмоции, он редко даже улыбался. А тут хмыкнул. «Я не знаю, с чем сейчас в этом мире у нас нет проблем», — сказал он так, что стало понятно. Это был всего лишь нервный смешок. Одно из двух. Или Хаординские пустыни вдруг расцветут, Или животные окончательно обезумеют от голода. Сейчас они жрут друг друга, но уже мечтают добраться до нас. Как у вас дела с синтезом продовольствия? Макс не стал тратить время, спрашивая, откуда Адену известны мечты газелей и страусов. Если вы сможете производить больше, чем нужно для пропитания людей, то сможете торговать им с животными. Понятно, что доношение пластиковых карточек и открытие счетов в банках им еще далеко, но натуральный обмен никто не отменял. В данном случае их деньги — это территория. «Давай-ка я тебе кое-что покажу». Аден переключился с камеры на режим показа экрана. «Во-первых, мы вновь запустили на полную мощность пищевые реакторы, и с белком у нас почти не возникло проблем. Во-вторых...» Картинка сменилась, но рассмотреть её Макс не успел, потому что его браслет завибрировал и одновременно с этим окрасился красным. адан прости, у меня срочное сообщение», — сказал Макс и нажал на браслет. «Макс, тебе стоит на это посмотреть», — бросил кот отрывисто и напряжённо. «И побыстрее». «Думаю, нам стоит продолжить разговор позже», — сориентировался адан «Надеюсь, не произошло ничего непоправимого». «Я тоже», — согласился с ним Макс. Хотя подобный тон Дерека не предвещал ничего хорошего. «Спишемся?» «Да, конечно», — Адден кивнул в знак прощания и отключился. Экран моргнул, а затем на нём запустилась трансляция с камеры дрона. Он не успел толком ничего рассмотреть, как вдруг голос Дерека раздался не из динамика, а из глубины квартиры. «Макс!» — буквально заорал он. «Иду». Сорвался с места Макс, напуганный не тем, что увидел, а голосом кота. Никогда еще Дерек не терял самообладание. Даже тогда, во время неудачно пошедшего эксперимента с ментал-магией, он был спокойным до уподобления роботу. Макс потом просмотрел запись с камеры. А во время штурма с он и вовсе был по-деловому собран и уверен в себе. Буквально ворвавшись в его комнату, Макс обнаружил кота, стоявшего перед мониторами. Ладонями он упирался на стол, а тяжёлое кресло валялось на полу. «Он их ест, Макс!» — выдохнул кот с ужасом. «Посмотри, менталисты подманивают животных, а он их ест!» В первый момент Макс не увидел ничего необычного. Просто хорёк, просто бежал по дороге. А потом он резко свернул по направлению к будке, а его движения изменились. Будто бы хорёк передумал идти вперёд, но, оказавшись на льду, никак не мог остановиться. Несчастное животное то упиралось лапами в асфальт, то делало широкий шаг вперед, а потом из окна будки высунулась здоровенная медвежья лапа и надела хорька на свои когти. Видимо, хорек был менталистом. Сделал вывод Макс, наблюдая, как к будке приближается уж или какая другая змея. Тут никакого сопротивления не было. Присмыкающееся безропотно шло на смерть. А наш суперадаптант, по всей видимости, пришёл в себя и теперь спешно устраняет дефицит белка в организме. «Посмотри!» Дерек уменьшил масштаб, и Макс остолбенел. Со всех улиц города к полицейскому участку стекались самые разные животные — собаки, кошки, крысы, еноты и даже птицы — имевшие неосторожность пролетать слишком низко, камнем падали на землю. «Что делать?» — выдохнул кот, поднимая на него глаза. «Они ведь все разумные!» «Брать их!» Едва ли не впервые в жизни Максу не пришлось выбирать, какой из вариантов решения озвучить. Потому что, исходя из ретроспективы событий и прогнозного анализа данных, получился только один вывод. «Пока он не нажрался...» и не восстановился до конца. «Как?» — кот стиснул кулаки. «Они чуть всех не убили. Юмус не справится, а Чест не готов». В вазауксе он тоже не был готов, но сумел сделать всё так же хорошо, как это получилось бы у Юстимуса, возразил Макс и активировал браслет. «Секретарь, рассылка для участников группы расследования нападения медведи на офицеров». «Всем срочно явиться в кабинет главного офицера!» Секретарь отозвался, что всё сделано, а кот, помедлив не без труда, поднял кресло и опустился в него, бездумно глядя в пол. Макс не стал его трогать. Судя по всему, Дерруку нужно было время, чтобы собрать разбегающиеся мысли в кучу и выработать план действий. Он тоже подвинул себе стул, Я оповестил Джоука и весь аналитический отдел о том, что случилось. Счет шел на минуты, и даже меньше. Любое промедление в буквальном смысле стоило кому-то жизни. И ладно бы только животным. Полностью восстановившийся, набравшийся силы медведь G1 наверняка захочет отомстить. И вот тогда драться придется на его условиях.